Глава 24. Запах хлорки, антисептика, лекарств и еще чего-то неуловимо печального встретил Гурова уже в фойе онкологического отделения Михайловской больницы. Дежурная медсестра, которой он предъявил удостоверение и объяснил цель своего визита, строго ему сказала «Сейчас принесу вам халаты-бахилы, иначе нельзя, у нас тут все стерильно. Доктор увидит, выгонит, несмотря на чины и причину посещения». «Садитесь на кушатку и ждите!» Лев Иванович присел и стал оглядываться. Больничный коридор ничем не отличался от других, таких же больничных коридоров, в которых Льву Ивановичу когда-либо приходилось бывать. Но вот запах, он не то чтобы смущал Гурова, а просто напоминал ему о бренности всего земного. Запах напоминал больше морг в котором тела готовят в последний путь, а не больницу, заведение, где людей лечат и возвращают к жизни. Подошла медсестра и протянула Гурову халат, бахилы и шапочку, похожую на ту, что надевала на голову Мария, когда шла в душ, но не хотела мочить волосы. Лев Иванович без лишних разговоров натянул на себя принесенные медсестрой вещи, и девушка провела его в палату к Караваевой. Женщина, худая, бледная и изможденная, встретила его, сидя на кровати. «Садитесь», — указала она на стул рядом с кроватью. «Женя звонила мне и сказала, что вы приехали к нам из самой Москвы». По лицу Марии Семеновны при слове «Москва» прошла волна какой-то горечи, но она тут же взяла себя в руки и тихим голосом спросила Гурова. «Вы хотели что-то узнать о детстве, тани или вас интересует ее взрослая жизнь?» скорее второе чем первое ну вот на один вопрос из вашего прошлого я все таки хотел бы узнать от вас мария семеновна ответ кто отец татьяны и жив ли он но сначала скажите вы не будете против если я запишу на диктофон нашу беседу делайте что хотите махнув рукой равнодушно сказала караваева а насчет того кто отец тани зачем вам это знать все это пустое «Впрочем, если вас интересует, Дмитрий нас бросил, как только узнал, что я беременна, и отказываюсь делать аборт. Фамилию его я говорить не буду, она слишком известна в нашей стране. Скажу только, что он артист эстрады, и познакомилась я с ним на концерте, когда он приезжал к нам в город на гастроли. Отчество я Татьяне дала его, но фамилию свою, и воспитывала ее, как мать-одиночка». «Спасибо за откровенность и доверие, Мария Семеновна. Искренне поблагодарил женщину Гуров. А теперь расскажите немного о своем зяте, Викторе Пономареве». «А что о нем рассказывать? Официальным мужем он Танечки не был. Внучку, правда, мне просто великолепно вырастил». Слабо улыбнулась женщина. «За это ему особая благодарность, но Таня его не любила». Мария Семеновна замолчала, то ли не зная, что рассказывать дальше, то ли просто переводя дух. Гуров спросил. «Скажите, а вы не знаете, Виктор ездил в Москву в этом году?» «Нет, не знаю», — покачала головой женщина. «Может, и ездил. Он по командировкам часто ездит. Работа у него такая, разъезжать много надо. А в Москву или еще куда, откуда же мне знать? Он мне не говорил?» Она усмехнулась. «Глухонемой он». «А кем он работает?» Поинтересовался Гуров. «Он работает в одной фирме специалистом по налаживанию холодильных установок. Очень хороший, между прочим, специалист. Руки у него золотые. А Светочку на время отъезда он оставлял у меня. У него-то самого родней нет никакой. Вот скоро и меня не будет». Одинокая слезинка выкатилась из глаз Марии Семеновны, но женщина, казалось, не заметила ее. Лев Иванович смутился, но решил идти до конца в своих расспросах и поинтересовался. «Скажите, а вы знали, что Татьяна была изнасилована?» «Я узнала об этом только после ее смерти. Витя рассказал». Голова женщины бессильно опустилась на подушку. «Вы не против, если я прилягу?» Спросила она больше извежливости и подтянула ноги, положив их на кровать. «Я не стану вас утомлять с долгими расспросами, Мария Семеновна». Гуров помог женщине накрыться одеялом. «Еще пара вопросов, и я уйду». «Спрашивайте». Бесцветным голосом ответила Караваева. «Вы знали, чем занимается Таня в Москве?» «Только то, что она мне сама рассказывала. Сначала она говорила, что поступила в какой-то вуз на медицинский факультет, Потом сказала, что бросила учебу, потому что нашла очень денежную работу. Но не сказала, какую. Потом сообщила, что вышла замуж. Я спросила, а как же Светочка? И она ответила, что Свете будет лучше Свитей. Вот и все. Последний раз я звонила ей в марте. Хотела поздравить с праздником, но она мне не ответила и не перезвонила. Все новости о ней я только от Виктора и узнавала. «Хорошо. Последний вопрос». Гуров сочувственно посмотрел на Караваеву. Было видно, что ее мучили боли, но переносила она их стойко и даже не морщилась. Только иногда лицо ее напрягалось и становилось неподвижным, как маска. «Кто вам сказал, что Таня умерла? Как вы об этом узнали?» «Витя сказал». Женщина закрыла глаза, и из глаз у нее потекла уже не одна слезинка, а целый поток слез. На следующий же день, как она умерла, он и сказал, он в командировке был, а когда ко мне за Светочкой пришел, написал мне на листочке. Он всегда с собой блокнот носит, в нем и написал. Я-то ему говорила, он по губам читал. Я вот никак их не ни мой язык не могла освоить. Мария Семеновна судорожно вздохнула. Вы уж меня извините. Гуров встал со стула. Работа у меня такая. Развел он руками. К людям в душу лезть. Только вот, в отличие от разных психологов, утешить я не умею». «Ничего», — ответила Караваева. «Ничего. Идите уже. Мне одной побыть нужно». «Прощайте». Гуров повернулся и нос к носу столкнулся с молоденькой медсестрой, которая пришла сделать женщине укол, и, найдя ее плачущей, осуждающе посмотрела на полковника. Гуров смущенно склонил голову и вышел из палаты. «Халатик и шапочку верните!» Напомнила ему дежурная, когда он задумчиво проходил мимо поста. «Бахилы, на выходе ворну кинете!» Пока Лев Иванович, выйдя из больницы, раздумывал, позвонить ли ему Кричко сейчас или чуть позже. Его телефон слабо пискнул, приняв сообщение. «Этот абонент звонил вам три раза». Прочел Гуров и набрал номер телефона Станислава. «Опять ты вне доступа сети!» Сразу же раздался в трубке веселый голос Кричко. «Уже в доступе!» Устало ответил Лев Иванович. «Я смотрю, что-то ты веселый и бодрый. Значит, есть неплохие новости». «Точно, есть новости и неплохие», — подтвердил Станислав. «Я тебя не отвлекаю. Как там в Михайлове с погодой?» «Нормально с погодой. Морозец. И нет, не отвлекаешь. Я только что из больницы вышел от матери Татьяны. Говори». Лев Иванович дошел до машины и завел ее, чтобы прогреть двигатель. «Она что, работает в больнице?» — поинтересовался Кричко. «Рак у нее в последней стадии. Говори уже, что там у тебя интересного». «Если коротко, то новости такие», — начал рассказывать Кричко. «Мы нашли свидетеля, который разговаривал с нашим итальянским другом в тот несчастливый для него день убийства. Он подтвердил его алиби, но не это самое интересное». У этого самого свидетеля, Зайцева, того самого, который опознал Демаджо, имеется супруга, которая является старше по дому. Так вот, она, придя тем злополучным вечером домой, обнаружила супруга в хлам пьяным, а двери подвала, в котором супруг красил в этот день трубы отопления, открытыми. Она взяла ключики и отправилась эти двери закрывать ну и наткнулась на выходящего из подвала парня интересно интересно лев иванович взял мобильник поудобнее и стал садиться в нагревшуюся машину еще бы не интересно вы и фотографии для опознания показали ты догадываешься на кого она показала на предполагаемого пономарева точно на него вы уточнили и время когда она его видела без четверти восемь Как это тебе нравится? Хм, Гуров почесал подбородок. Получается, что наш, предположительно, Пономарев вошел в подъезд Вершининых... Во сколько, напомни? Восемь часов и шесть минут, если судить по счетчику времени на видеозаписи. на ага. а вышел он из другого подъезда без четверти восемь. И вот теперь возникает вопрос. Если это он убил Татьяну Вершинину, то где он находился все это время? Ведь, по словам Яна, он нашел Татьяну убитой между двадцатью одной и двадцатью пятью минутами восьмого. Не в квартире же он сидел, этот Пономарев. «А ведь все сходится, Лев Иванович!» — воскликнул Кричко. «Вполне возможно, что и в квартире». Но если убийца был в квартире, то почему Ян его не увидел? Ведь паренек говорил, что заглядывал в поисках Татьяны во все комнаты ты у Пономарёва об этом и узнай!» — усмехнулся Кричко. «Ты всё-таки думаешь, что он и есть убийца?» — спросил Лев Иванович, и у него как-то стало неприятно на душе от этого вопроса. «Не то чтобы уверен на все сто, но всё пока что складывается именно так. А что, у тебя имеются какие-то сомнения на этот счёт? Есть какие-то новости, о которых я не знаю?» «Новости-то есть, но они скорее подтверждают наши с тобой предположения, чем опровергают их. А потому бросайте-ка вы с Дмитрием все дела, садитесь в машину и приезжайте в Михайлов. За четыре часа доедете?» «За три с половиной управимся. Не впервой!» — ответил Кричко. «Когда жду вас по адресу места жительства Пономарева», — сказал Гуров и отключил связь. Он немного посидел в машине, обдумывая ситуацию, и пришел к выводу, что заезжать в гостиницу он не будет, а сразу поедет к Пономареву. Мало ли, куда человек может поехать в субботу. Вдруг придется ждать или искать, если его долго не будет.